Глава третья. Варианта во всей этой ситуации, собственно говоря, было два. Вообще, конечно, надо сказать спасибо вселенной, что у меня есть выбор. Или не вселенной. Короче, кому-то, кто так лихо заворачивает события. Так вот, два варианта. Либо я иду за этой девочкой, которая, признаюсь, совершенно честно пугает меня до чертиков. Серьезно. Причем пугает всем. И тем, что ее кроме меня никто не видит. И тем, что она одна шляется по миру, где рулят демоны. И тем, что так спокойно разгибает металлические решетки. Я даже когда выбрался из камеры, попробовал их согнуть обратно. Хрена там. Чуть в штаны не наделал от усердия. Бесполезно. Живую веревку с моих запястий она вообще сняла, не прикасаясь. Просто поманила ее пальцем, пальцем, веревку, как подружку. И та послушно соскользнула с рук, доползла до девочки, а потом по ноге, будто настоящая змея забралась ей в карман. Вот как не бояться это существо? И еще, если подумать логично, когда ребенок бродит среди демонов, способных сожрать сердце, и при этом их не боится, Значит, 100% ребенок гораздо опаснее всех демонов вместе взятых. Я капитан очевидности, Даже этот долбанный мишка в ее руке меня пугал. Второй вариант, который имелся в моем распоряжении, сижу на месте и жду прояснения ситуации. Кто зачем, для каких целей меня похитил. Так вот, я решил, что ответы на все волнующие разум вопросы лучше узнать, будучи на свободе. Как бы то ни было. Если бы Агата хотела причинить мне вред, она бы это уже сделала. Причем есть такое внутреннее убеждение без особых напрягов. А какие могут быть напряги у ребенка, который спокойно вошел в дом, куда даже богини пробраться не смогла? Действительно, Агата уверенно двигалась вперед, не задерживаясь ни на секунду. Я особо не кочевряжился и топал молча за ней. По идее, мне бы обогнать девочку и прикрыть своим телом. Я ж взрослый мужик, а она маленький пятилетний ребенок. Но вот какое дело. Мужик-то я, может, и взрослый, а потому как раз и не идиот. Уж в чем-в чем, а в моей защите она точно не нуждается. Это очевидно. Мы не в кино ни хрена. Дебильными героическими поступками удивлять некого а лезть вперед Агаты – это точный дебилизм. Напрягся за все время нашего мини-путешествия только однажды. Мы почти выбрались из переплетающихся коридоров не дома, сука, катакомбы, когда вдруг резко свернули за угол и оказались в просторной комнате. Это, скорее всего, типа пункта наблюдения. Одна из стен была увешана мониторами, которые показывали каждый уголок здания в мельчайших подробностях в том числе и мою бывшую камеру. Перед экранами сидели трое парней. Выглядели они… странно. назовем это… так. Просто тупо пялились вперед, сильно напоминая лунатиков в момент приступа, то есть никакой адекватности. У двоих даже слюна капала с уголка рта. Я сначала от неожиданности попятился назад когда еще не понял, что ребят в данный момент мало что волнуют. Только потом присмотрелся, а они, скажем образно, ушли в себя. Сказала, за ничего не видит. А ведь девочка даже не оглянулась. Как она почувствовала мою реакцию? Глаза на затылке? Вот вообще не удивился бы уже. Хотя, представляю, если в волосах у нее появится вдруг еще одна пара глаз. Я в конец охренею. Ну и что? Вот так, совершенно спокойно, не парясь, мы вышли из дома на улицу. Еще перед тем, как толкнуть входную дверь, на которой имелся электронный замок, а он сто процентов имелся, Агата провела ладонью по поверхности двери и створка моментально открылась. Это что, блин, за техномагия? Ничего подобного мне никто не рассказывал. Ну ладно, там вода, огонь... Ураган, чтение мыслей и вся остальная хрень, связанная с силой. Однако, то, что исполняла эта девочка, не укладывалось даже в странные рамки демонического мира. Кто, млядь, она есть? Ну вот, мы прошли по заросшей тропинке, которая вела за пределы территории, расположенной вокруг трехэтажного строения. И Агата обернулась ко мне с улыбкой. Удивительно, но зубы были нормальные. Я, если честно, так и ждал Акульева оскала или еще какой-нибудь херни. Почему ты мне помогаешь? Потому что мы друзья. Она протянула руки вверх, намекая, что нам надо обняться. Ну, ладно. Я присел на корточки, потому что иначе это было бы невозможно, и осторожно прижал девочку к себе. Хотя... Вот скажу совершенно откровенно, страшно было до усачки. Аж по спине скатилась липкая капля холодного пота. Это так та, агата действует на меня. Внутри все сжимается. Такое чувство, будто мой сложный организм чувствует рядом хищника. Сейчас выйдет на улицу свинина плава. Там сталый автомат, телефон. Они уже лет 30 не работают за ненадобность. Но этот включится на 5 минут. Сними с трубку, он сам наберет нужный номер. Я позаботилась. За тобой переедут. Только как позвонишь, отойти в ближайший двор, не стой на виду. Те, кто в доме, перейдут себя не скоро. Но могут приехать новые. Девочка опять говорила, ни черта как девочка. Она вела себя, будто профессиональный шпион во вражеском тылу. До свидания, Молодов. Я буду скучать. Правда, думаю, скоро встретимся. Ты удивительно быстро попадаешь в различные ситуации. Она помахала мне своей маленькой ручкой и потопала своими маленькими ножками прямо к ближайшим кустам. Потом вдруг остановилась, подумав буквально секунду и резко вернулась обратно. «Знаешь, я решила Михаила Потапыч останется с тобой. Он со мной согласен, так будет лучше». Э -э, мило, спасибо большое, но это же твоя игрушка». Я еле сдержал огромное желание спрятать руки за спину. Чтоб мне наверняка не впендюрили этого долбаного медведя. Михаил Потапыч, ясно? У этого плюшевого урода есть имя. Я представил, как рассекаю по академии с игрушечной мишкой в кармане. Хотя в карман он не влезет. Придется таскать на виду. Ты думаешь, он будет тебе месать? Девочка опять улыбнулась, причем не спрашивала, не задавала вопрос. Просто знала, что я чувствую. Сука, да когда же она уже свалит-то? Не перезывай. Агата взяла свободной рукой мою ладонь и вложила туда лапу своего медведя. А потом снова пошла к тем самым кустам, куда планировала смыться еще в первый раз. Эй, подожди! Правда, забери медведя. Это большая ответственность, я не готов завести питомца. Я пошел за ней. Причина на самом деле простая. Носить его с собой точно не собираюсь, но и выкинуть не рискну. Засунуть куда-нибудь в дальний угол шкафа тоже. Вдруг он потом вылезет ночью и задушит меня. Вот гадство. Не думал, что я такой мнительный, что меня вообще возможно чем-то впечатлить. Но девочка струячила вперед, не оглядываясь. «Агата!» Она замерла, а потом с улыбкой посмотрела через плечо. До кустов оставался буквально один шаг. «Серьезно, забери Михаила Потапыча. Не надо оставлять его мне». «Какого? Не понимаю, о чем ты?» Я протянул в ее сторону руку и охренел. Медведя реально не было. В моей руке не было никакой игрушки. Но зато между большим и указательным пальцем появилась маленькая крохотная татуировка. Да ну нахер. Поднял изумленный взгляд, собираясь все-таки поинтересоваться, что твою мать за хрень. А впереди никого. И сбоку никого. И вообще никого и нигде нет. Эй, господа товарищи, так не считается, я так не играю. Сказал это само собой воздуху, потому что свидетели и слушатели отсутствовали как и чудесная девочка Агата. Какая, однако, интересная малышка, и главное, ни в один сценарий она не укладывается. Вот в чем прикол. Нет в нашей сказке ни одного героя, на чью роль она могла бы претендовать. Явно сила у ребенка немалая. Уж не знаю, из-за ада она или еще откуда-то. Но, по-моему, да простит меня богиня, да этой девочке лилит, как до Пекина, не в самом лучшем положении, то есть нагнувшись и вовсе не передом. Кто такая эта Агата, вот в чем вопрос. Пока у меня нет ни одного подходящего ответа. В любом случае, то, что пугающая малышка на моей стороне, пусть только на данный момент, очень радует. Не хотелось бы заиметь себе такого врага. Я снова посмотрел на свою руку. Возникло четкое ощущение, что это долбанный медведь живой. прям сидит и скалится гад. На его микроскопической морде я отчетливо видел микроскопическую хмылку. что то слишком много во мне и на мне всякой хрени. Внутрь богини засунула свой подарочек. С ним, правда, хоть понятно, какой будет выхлоп. Зеркали всякие фокусы, в некотором роде даже полезно. А вот медведь... Совершенная дичь. Я не знаю, что конкретно от этой дичи ждать. Может, он будет пить из меня кровь. Я нервно хохотнул, хотя вообще ни разу не смешно. Стоять на месте и лупиться в пустоту дальше было бессмысленно. Поэтому я сделал то, что велела Агата. Направился в указанную ей сторону. Шел, пока не обнаружил тот самый старый телефон-автомат, о котором говорила девочка. В не менее старой телефонной будки. Ничем, кстати, не отличающейся от уличных таксофонов, которые когда-то имелись в маломальских приличных городах моего прошлого мира. Честно говоря, сюр какой-то. Долбанная матрица, блин. А что? Вообще не удивлюсь. Через слив в душевой я уже путешествовал. Почему не повторить подвиг Нео и не отправиться теперь по телефонному кабелю? Я забрался в будку с сомнением, посмотрел на автомат, но потом все же снял трубку и осторожно поднес к уху. Интересно, как оно должно заработать? Если сунуть туда, к примеру, монету, я не могу. За неимением монеты. Карточка, может, какая требуется. Ну и того нет. Однако не успел прижаться к трубке щекой, как в ней раздались гудки. Я даже на всякий случай отнес ее в сторону, посмотрел, желая убедиться, что это не глюк. А потом снова вернул на прежнее место, то есть к уху. Слушаю. Голос был женский и смутно мне знакомый, но не мог понять, кто именно говорит. В телефонной трубке что-то шумело, гудело и хрипело, будто туда посадили какую-то чехоточную бабку, и она без перерыва кашляла. «Я тоже. Слушаю». Сказал первое, что пришло в голову. Просто стоять возле телефона молча вообще дурь. Хотя, конечно, тот факт, что внезапно сам по себе заработал уличный автомат, да еще каким-то чудом набрал определенный номер, вызвал легкое удивление. Легкое, потому как на фоне всего, что произошло с момента моего появления в этом мире, сильно я удивился, только если бы у телефонной будки появилась пара нижних конечностей, и она бы ушла в туманную даль как избушка на курьих ножках. Курсант Морозов? Графиня Ракчеева, Вообще, конечно, охренели мы оба. Просто я, например, ожидал услышать кого угодно, но точно не Наталью Алексеевну. Это не считая того, что очень разумно после побега из Академии связаться именно с ней. Но тем не менее, Агата, которая устроила так, чтобы нерабочий телефон вдруг сам позвонил, Выбрала по какой-то непонятной причине из всех возможных кандидатур главу тайной канцелярии. Впрочем, графиня, судя по очень удивленному голосу, тоже явно не ждала моего звонка. «Где вы, княжич? Точное место». «Вот молодец, баба, никаких левых вопросов. Все коротко, четко и по делу». «Знаете, я бы с удовольствием ответил, но мой внутренний навигатор не особо работает. А внешнего вообще не имеется. Где-то в Питере, скорее всего. Но это не точно. На том конце помолчали буквально секунду. Хорошо, тогда сделайте вот что. Нужна кровь. Ваша. Достаточно несколько капель. Я сама вас найду. Все. Звонок оборвался, и в трубке больше не было даже гудка. Я опять посмотрел на телефон с подозрением. Глюк или нет? Нет. Даже стукнул пару раз по автомату. Да вроде все реально. Выбрался из будки и остановился, соображая, каким образом накапать ей графской светлой кровушки. А главное, куда? Посмотрел на медведя, который с довольной мордой устроился на моей руке. Говорят, нужна кровь. Подмагнешь? Вообще, это была типа шутка. Но едва задал вопрос, кожу обожгло, не болью. К боли я вроде вообще не чувствителен. Просто обожгло. Будто кто-то невидимый полоснул острым скальпелем. Несколько крупных темно-бордовых капель скатились по ладони вниз и упали на землю. Я даже не смог толком понять, а где вообще появилась рана. Потому что раны как бы не было. Кровь не успела впитаться в землю. Я не успел прийти в себя от очередного фокуса а совсем рядом что-то вдруг ухнуло, вздрогнуло, потом воздух слегка колыхнулся, будто его потянули в сторону, и прямо передо мной выскочила псина. ты мать! Я метнулся к будке, от которой не отошел еще слишком далеко, заскочил внутрь и закрыл дверь, вцепившись в нее обеими руками. Даже уперся одной ногой, чтобы наверняка. Просто собачка-то была особенная. Внешне она напоминала добермана. С одной лишь разницей – ее стоящие торчком уши горели. Без преувеличения, реально горели. Самым настоящим огнем, как и вся короткая шерсть. А еще в воздухе отвратительно пахло серой. Вместо глаз у собаки была черная клубящаяся дымка. Две, две дымки вместо двух глаз. Следом также из ниоткуда появились еще две таких же псины. Они принялись нарезать круги вокруг телефонной будки, высунув языки и не сводя с меня своих странных дымящихся денег. Потому что глазами это называть сложно. Причем все происходило в полной абсолютной тишине. От этого было еще больше не по себе. Хоть бы гавкнули разок или подали другой звук. Да ни хрена. Фу, фу, идите к черту. Мои слова вообще никак их не тронули. Я вцепился в дверь намертво, для себя решив «не дамся». Очень тупо выйдет, если эти долбанные мутанты сожрут меня после того, как я сбежал из плена. Вот прям тупее не придумаешь. Сбоку раздался стук. Честно говоря, чуть инсульт не стиганул от неожиданности. Просто сосредоточившись на собаках, я вообще больше никуда не смотрел. Поэтому тихий звук оказал на меня гораздо более сильный эффект, чем если бы внезапно рядом рванула граната. «Твою мать!» – высказался я с очень выразительной интонацией. Рядом, глядя на меня через стекло телефонной будки, с усмешкой на губах стояла Аракчеева. Графиня жестом показала, чтобы я отпустил дверь. А делать этого, между прочим, не хотелось совсем. «Княжич, ну хватит уже, выходите!» Ее голос звучал глухо из-за стеклянной преграды между нами но разобрать можно было вполне. «Ваши собачки!» Я ткнул пальцем в сторону псин. Они, кстати, при появлении Аракчеевой перестали метаться, подбежали к графине и скромно сели рядом возле ее ног. Просто собачий куклачев и его питомцы. «Мои, выходите, они вас не тронут». Аракчеева опустила руку на башку одной из псин, а потом вообще почесала ее за ухом. Задолбанным горящим ухом. Ага, блядь, Не тронут. Я пробормотал это себе под нос, но дверь все же открыл. Мутанты одновременно повернули головы, наблюдая, как я выбираюсь из телефонной будки. Это адские псы, не бойтесь. У них нет приказа причинить вам вред. Я велела лишь разыскать объект, и все. Вот знаете, ответил я довольно улыбающейся графине, легче стало, но не до конца. Когда вы говорите адские псы, вы имеете в виду... «Именно то, что говорю», – перебила меня Наталья Алексеевна. «Больше никто бы вас не нашел, потому как со вчерашней ночи искали всеми возможными способами, в том числе с помощью Патриарха Морозовых. Но даже он вас обнаружить не смог. След был отрезан идеально чисто, а вот по крови эти чудесные животные, как видите, смогли отыскать». «Со вчерашней ночи?» Да. После того, как в мои покои ворвалась рыдающая Юсупова, которая клялась, что не имеет к вашей пропаже никакого отношения.